Второе. Матерь мира. Дети Земли, вам посылаются из пространственных далей жизни лучи. Даже и солнца не увидеть, если на него не взглянуть. Око свое обратите в пространство навстречу далеким лучам. Приемлемость обусловливается созвучием. Захотите принять дар из пространства, и будет он вашим? Время ему уделите. И в сердце место найдите ему, чтобы в сердце он смог закрепиться. Не приложен закон космической ответности. Он означает, что зов всегда отклик приносит. Только устремитесь. Только сердце направьте, и отзвук космических энергий даст свой резонанс. Только на стук открываются врата новых пространственных возможностей. Нельзя приступить этого закона. Глухой не услышит. Но ухо, открывшее свое к зовам пространства, в них отлик найдет на зовы свои. Потому устремитесь, и мерую полную дано будет вам в силу непреложности космического закона.